Триста Кто или что становится стеной, препятствующей между мною и сознанием устремившимся, надо знать. Но всегда что-то мешает, и это что-то надо установить. Когда сердце полностью прилежит владыки, легко убирать с пути камни препятствующие, но нужен огонь сердца. Огнем сметаются призраки препятствий. Лик дает. Но примите, то есть станьте приемником. Приемник ⁇ есть сосуд, открытый для приема чего-то. Значит, сосуд должен быть открыт для приема или получения или восприятия. Многие свои приемники, доверху уже наполнив ненужным мусором, ждут посылок, забывая, что в сосуд переполненный. Влитой ничего быть не может. Закон прост. Освободите приемник сознания от всего его наполняющего и спокойно принимайте волны мысли мною посылаемых. Ждут чуда, но чуда нет. Есть законы механики, требующие соблюдения элементарных принципов психомеханики. Как можно усмотреть образ, посылаемый владыкой, когда столько предметов перед глазами и с каждым сознанием связано нитью? Они, ненужные, маячат перед сознанием, застилая свет луча. Потому освобождение сознания неизбежно. Надо научиться быстро освобождать сознание от мешающего ментального ссора. Уже не говорю о ссоре астральных эмоций. Ибо последний делает приемник глухим Мало знать Надо научиться применять правила психотехники автоматически Без нарочных дум Просто, но яро освобождая сознание Хорошо иметь как бы план Степени желаемого сосредоточения И устремления, и отрешенности отдел земных Ведь без мысленной предпосылки даже из дома нельзя выйти И почти все действия человека есть осуществление намеченного мыслью плана или образа действий. Ритм есть форма кристаллизованного плана, связанного периодами времени. Этим сильна постоянная молитва, утренняя или вечерняя, ритм, который никогда не нарушается. И так рычаги управления в сознании человека, но повернуть он должен их сам.